Глава 16 Когда заварилась суматоха в игорном зале, я старался намеренно отвлечь внимание соседей по столу, и это удалось Свой законный выигрыш, плюс не менее законный техпаспорт москвича я прихватил в карман. И все, будьте любезны, дальнейшее это ваши проблемы. Отделение меня, естественно, отпустили без досмотра, так что я оказался обладателем честно выигранной суммы. Ну, честно-нечестно — это, конечно, как посмотреть. Я посмотрел так. Решили меня размотать. Нарочно на начальном этапе проиграли мне, чтобы втянуть, а потом раздеть до трусов. Ну, так получите результат. С моральной стороны я чувствовал себя гранитно защищенным. Олегу же я говорить об этом не обязан. Разве что поделиться с ним, пожалуй, надо. Негласно, разумеется. Потом. Наверняка не откажется. Ну, да посмотрим. Встряхнувшись, я прошел на кухню. Чай готов. Радостно провозгласила Настя. Отлично. С подъемом отозвался я. ну -с, я так понимаю, что обязан вам, не отчетом о минувших событиях. И пустился в рассказ, стараясь все вспомнить в деталях и оформить речь образно, красочно, с юмором, как подобает писателю. Даже увлекся. Настя слушала внимательно, улыбаясь, посмеиваясь. Общаясь с ней, я убедился, что и актрисы бывают умные. Видимо, артистический талант сродни спортивному. Он может осчастливить и умного, и дурака. Без разницы. То есть, что интеллектуал, что полный неуч могут быть равно прекрасными артистами, блистать на сцене или на экране в классических ролях, равно производя образ глубокой, утонченной личности. Другой вопрос, как они ведут себя по жизни, здесь все очень по-разному. Ну, вот Анастасия умная. Повезло, и мне тоже. Я говорил долго. Когда закончил, утолил жажду целой чашкой чая, выпив почти залпом и попросив еще. плесника будь добра, что Настя немедленно и сделала, и сказала: Ну что ж, давай подведем предварительные итоги. Попробуем. И мы учинили совместный мозговой штурм. Исходный момент. Милиция, нагрянув на Катран, сорвала долгоиграющую операцию КГБ. Как уж там будут могущественные ведомства разбираться между собой, выявлять причины несогласованности, станут ли искать виновных — это их дело. Нам надо выяснить другое. Что будут делать каталы и покровители катранов в данной ситуации? Тут мы с Настей оказались абсолютно согласны. Они постараются залечь на дно. Слишком уж сильно болтанули их, и сильные покровители не помогут, даже если они есть. Андропов сильнее. Так что единственная реальная стратегия у них сейчас — уйти в тину и не отсвечивать. Разумеется, они понимают, что на нас они прогорели. Но это, так сказать, планируемые потери. То, что может быть. Неприятно, но не критично. Правда. А ты не думаешь, что они захотят нам отомстить, уже невзирая на выгоду? Просто из принципа, чтобы все поняли, с нами так нельзя. Никто не останется безнаказанным, как думаешь? Признаться, такие мысли во не бродили. И отбросить их было бы легкомысленно. Думаю, что резон в этом есть, но мы ведь ни жертвы, ни терпилы. Надо сделать так, чтобы им и это стало невыгодно. Когда принципы обходятся слишком дорого, то ну их нафиг эти принципы, по крайней мере, у вот таких типов, с которыми имеем дело. Настя неопределенно повела бровями, и я еще раз убедился в ее уме. Я и сам чувствовал, что лукавил и с ней, и с собой. Да, конечно, в большинстве случаев человек руководствуется житейской выгодой. Но ведь бывает и то, что называется. пошел на принцип, закусив у дела. Когда уже ничто не имеет значения, кроме своих экзистенциальных установок. Когда оставил себя на грань жизни и смерти. Это, конечно, бывает редко, но бывает. И сбрасывать это со счетов нельзя. «Ну, знаешь», — сказала она, — «случается, что принципы важнее выгоды у некоторых». «Согласен», — пасмурно сказал я. Но до утра, думаю, эти принципы ни у кого не проснутся, а утро вечера мудренее. Она зевнула, вольно, невольно, не знаю. А ночь прекраснее, и улыбнулась. Не берусь говорить за все ночи вселенной, но эту нашу ночь можно считать прекрасной. А утро, мудрое или нет, пока сказать трудно, жизнь покажет. Молодость прекрасна многим, в том числе огромным запасом сил. Заснула я в районе двух часов, когда Настя рядом со мной уже спала счастливым сном. Может быть, видела бескрайний мир, розовый рассвет, перламутровые небеса. Утром вскочил по зову будильника, подсвечиваемый долгом и энтузиазмом, сознавая, как много больших, волнительных, настоящих мужских дел ожидает меня. Книги. Что может быть прекраснее? Не читать, а писать, творить из ничего мир. Кто это делал, если верить Ветхому Завету? Ну, будем поскромнее, но все таки нечто общее бесспорно есть. В общем, я ехал в метро, в вое и грохоте мысленно улыбался, стараясь, чтобы улыбка не пробилась на лицо, и чувствовал себя готовым своротить горы. Давненько не испытывал подобного. В редакцию я ворвался ветром, горя желанием взяться за дело, и сразу же был встречен легким переполохом со стороны зав. отделом. «Артемий Тимофеевич, вас шеф заждался, просит срочно к нему». Я хмыкнул с легкой иронией. «Да? Как же он мог меня заждаться, когда я вовремя на рабочем месте? Тютелька в тютельку, так сказать». «А у него тютелька раньше тютельки» назидательно произнёс Евлампий. Не знаю уж почему, но он сегодня прибыл раньше и уже звонил по-внутреннему. Вот только минута не прошла, просил вас сразу же зайти. Ну, сразу так сразу. Я пошел к главреду. Секретарша тоже встрепенулась при моем появлении. Здравствуйте, Станислав Мелентьевич ждет вас. Особо распорядился насчет вас, даже велел категорически никого не пускать к вам, пока вы беседуете. Интересно, что там стряслось? Я корректно улыбнулся. Приятно быть на особом счету у начальства. Почему-то я подумал, что Мизин, увидав меня тоже, захлопочет, засуетится, но он отреагировал сдержанно, дружелюбно, с легким юмором. А, писатель Краснов! Входите, входите, сударь, есть разговор!» И перешел на нормальный тон без актерства. «Выпить хочешь?» «Нет», — слегка удивился я. «Вы серьезно, Станислав Милентьевич?» Еще солнце толком не взошло. Какая выпивка?» Он грустно усмехнулся. «А ты знаешь, в этом есть какая-то странная прелесть. Коньяк в предрассветный час. Каково?» Мне хотелось сказать, что это, похоже, алкоголизм стучится в дверь, но я дипломатично промолчал. А глав главред прошел к стенному шкафу, вынул непочатую бутылку, ах, Тамара, раскупорил. Точно не хочешь? Да нет же ей. Правду сказать немного удивляюсь. Ну, удивляться тут нечему. мезин ловко запрокинул стопку, глубоко подышал, ощущая послевкусие. Я вчера, признался того, порядком отведал из кубка. Небольшая терапия необходима. Ну да ладно, садись, потолкуем. Мы сели за стол. Как твоя работа над пустынной сагой? Это вы о романе товарища Берды Мухамедова? О нем, родимом. На какой стадии? э, -э признаться на начальной, а что? Придется ускориться. Здесь, видишь ли... Короче говоря, надо срочно вылетать в Ашхабад. Договоренность есть. Тебя там встретят, как кума короля. Даже не сомневайся. Так. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы свыкнуться с мыслью. Когда конкретно надо лететь? Да чем быстрее, тем лучше. Станислав Мелентьевич незаметно для себя бросил взгляд на шкаф, где скрылся Ахтамар. Погоди-ка. И он нажал кнопку селектора. Секретарша предстала с похвальной быстротой. «Милочка, взгляните-ка, расписание авиарейсов в Ашхабад. Какие ближайшие?» «Одну минуточку, Станислав Милентьевич. Она упорхнула, а главред решительно встал, проиграв бой своим желанием. Открыл шкаф, да не рассчитал, что секретарша так стремительно выполнит задание. Выяснила Станислав Милентьевич. Радостно возникла она на пороге, тараясь на шефа, зарывшегося в шкаф. «Да-да, я слушаю!» — шеф сделал вид, что возится с рукописями или документами, но стекло бутылки предательски извекнуло. Впрочем, все сделали вид, что не заметили. «Сегодня есть вечерний рейс и завтра утренний», — доложила девушка. «Лучше завтра утренний», — быстро сказал я. Лететь за 39 земель на ночь, глядя удовольствие на любителя. Закажите один билет на завтра за счет редакции на имя красного Артемия Тимофеевича. Гордясь собой, подсказала барышня. Вот именно. Паспорт у тебя с собой. Все это главный редактор глухо бубнил из глубины шкафа. Конечно, я достал паспорт, передал секретарша. Билет с доставкой сюда, прогудела из недр. Поняла, все будет готово. — отрапортовала секретарь и исчезла. Мизин выбрался, наконец, из укрытия с наполненной рюмкой. — Все-таки, знаешь, при ней как-то неудобно. Извиняющимся тоном признался он и заглотнул коньяк. Я покивал головой. — Не мое, конечно, дело, Станислав Мелентьевич, сказал я. Но тревожно мне за вас. Какой-то это звоночек такой. Он махнул рукой. «Мне тоже. Я ведь понимаю, что не похмелиться мне надо. Это я так, обманываю. И себя в том числе. Мне трезвым оставаться страшно, понимаешь? Я не молодой человек, и только сейчас понимаю, что прожил не самую лучшую жизнь. И что меня ждет в недалеком будущем? Вот об этом мне страшно думать, понимаешь?» Он заметно осунулся, руки вздрагивали. «Вам надо привести себя в порядок», — решительно сказал я. «Иначе...» — Понимаю, понимаю, — послушно произнес он. — Да, конечно, нельзя распускаться. — Я возьмусь, возьмусь. Ладно, ты иди работай, билет будет, а завтра вылетай. Все, ступай. Мне показалось, он при мне не решается выпить третью стопку. Я прошел к себе на ходу, размышляя о превратностях судьбы. Вспомнил соседа Савелия Викторовича. Сюжеты сюжеты на каждом шагу честное слово писательской жизни не хватит чтобы воплотить все что хотелось бы ладно творчество творчеством а работа работой я взялся за рукописи пришедшие в редакцию самотеком все это было если не графомань то тексты сильно ниже среднего разве что один рассказ попался что то обещающий у молодого автора виноват авторши это была девушка из воронежа Явно просматривались проблески таланта, которые при упорной работе над собой могли быть развиты во что-то путное. Но для этого надо было приложить немало сил. А вообще я увлекся работой, не замечал, как летит время, и лишь когда в дверь комнаты постучали, глянул на стенные часы. — Ого, скоро обед! Войдите! — крикнул я. На пороге возник скромно одетый молодой человек, в котором мой писательский глаз мгновенно угадал военного в штатском. Во всяком случае, сотрудника силовых служб. Вошедший был безупречно вежлив. — Здравствуйте, могу я видеть Красного Артемия Тимофеевича? — Конечно, можете. Я улыбнулся. — Уже, видите, к вашим услугам. — Очень приятно. Можно вас попросить выйти на минутку? Ну, куда ж деваться. Конечно, можно. Это я так подумал. Говорить ничего не стал. Мы вышли в коридор. Кстати, мы с вами почти однофамильцы. Все так же интеллигентно продолжил он речь, запуская руку в нагрудный карман пальто. Старший лейтенант Красников Виктор Николаевич, Комитет Госбезопасности. Он сверкнул корочками. Интересный поворот. И нельзя сказать, что неожиданное К чему-то подобному я был готов. Очень приятно, сказал я, чем обязан. И вот тут он меня удивил. С места в карьер он предложил мне поехать. Нет-нет, не на лубянку, как брякнул я. Старший лейтенант снисходительно улыбнулся в черемушке. Почему в черемушке? Огорошенно пробормотал я на что гость улыбнулся еще снисходительнее, и тут до меня дошло. У такой организации, как КГБ, разумеется, по всей Москве были разбросаны конспиративные квартиры под видом самой обыкновенной жилплощади. Вот в одну из них меня и приглашали. Ну что же, это предложение, от которого нельзя отказаться. Хорошо, я едва заметно пожал плечами. Только надо предупредить начальство. «Конечно-конечно, вы идите, я вас тут подожду». Я быстро поставил в известность зав. отделом, который, похоже, теперь не смел мне и слова сказать. Оделся, и через пять минут мы с почти однофамильцем вышли на улицу. «Прошу», — пригласил он меня в совсем неприметную светло-серую ГАЗ-24. Однако, когда сели, я сразу понял, что попал в особенный мир. Машина была оборудована радиотелефоном. Система спецсвязи «Алтай». Я про такую слышал, но не встречал еще. Старлей сел рядом с водителем, набрал номер на вращающемся диске. «Владислав Ильич, мы едем». «Есть». «Коля, на профсоюзную». Шофер Коля кивнул, и мы помчались. В пути никто из троих не обронил ни слова. Я понимал, что мне болтать будет несерьезно, почему безмолвствовали чекисты, не знаю. Да и знать не собирался. В салоне машины было очень тепло, собственно, жарко. Я попросил убавить печку. Близ станции метро «Профсоюзная» Коля свернул вглубь кварталов, попетлял, немного остановился. «Прошу, Артемий Тимофеевич». Обычная девятиэтажка, стандартный для тех времен лифт с массивной железной дверью, закрывающейся вручную. Поднялись на седьмой этаж. «Прошу сюда». Дверь квартиры распахнулась. Нас встретил столь же интеллигентно-корректный мужчина постарше. — Товарищ Краснов, ждем, проходите. Говоря это, он улыбался так загадочно, что я сразу понял — меня ждет сюрприз. — Ну, я к нему готов. Вот туда, в комнату, пожалуйста. Я прошел. — Здравствуйте. Это сказала мне миловидная молодая женщина в строгом приталенном костюмчике темных чулках, темных туфлях. Темные волосы гладко зачесаны назад. Конечно, я сразу узнал в ней шалаву Наталью из Катрана. — Удивлены? — это спросил Владислав Ильич. — Признаться, нет. — Чего и следовало ожидать. Ну, присаживайтесь, попьем чаю да потолкуем. — Представлять ведь вас друг другу не надо? — Нет. Я усмехнулся. — Только скажите, вы и вправду Наталья? — Самое настоящее. — улыбнулась и она. — Наталья Григорьевна. На круглом столе расположились чайные приборы сахар-печенье. — Располагайтесь, — радушно предложил старший товарищ. — И давайте сразу к делу. Наталья Григорьевна оттестовала вас как перспективного писателя. — Ну, если так, то молодец, Наталья Григорьевна, настоящий чекист. Как она смогла это определить? Ильич быстро обозначил тему. КГБ вполне заинтересован в сотрудничестве с талантливыми творческими людьми, в частности с писателями. Приключенческие вещи, политические детективы — то, что необходимо, что из-под боль формирует взгляды подростков юношества молодежи. Умелая работа в данном направлении будет ненавязчиво делать из подрастающих поколений людей, у которых патриотизм, так сказать, вшит в мировоззрение. Вколочен, не выдернешь. «Никакая разлагающая работа западных спецслужб не сможет ничего сделать». «Как вы к этому относитесь?» «Только положительно», — немедленно откликнулся я. «При условии взаимовыгодного сотрудничества». «Совершенно верно», — без шуток ответил комитетчик. «Так и надо ставить вопрос по-деловому. Мы, как понимаете, организация с серьезными возможностями. Скажем так, отдельная квартира пока двухкомнатная». «Пока. Недалеко отсюда, в Беляево. Но, скажу сразу, это надо будет заработать. С трудолюбием у меня все в порядке». Чекисты мгновенно переглянулись. «Другого мы и не ждали», — сказал старший.